то, чего все ожидали с самого начала. Рогачев еще раз поглядел на два слова, которые почти что всем живущим на планете Земля никогда бы ничего не сказали. А ему, Петру Рогачеву, при виде двух этих слов, отчего-то сделалось немного печально. А потом это немногое сделалось многим, и Рогачев невесело вздохнул. Да, все же неплохой был парень, как и варюга но и не воруй, то толку от него, как от козлища-молочища век не дождешься. А этот ты сам хитро попил, и мне в карман рекой текло. И надо же, кто-то почти что его полным именем назвался. Посмотреть что ли, что еще написал? Рогачев зашел на персональную страничку Геры Клема и обнаружил на ней ссылки на полтора десятка рассказов. Принялся читать. Первый был о том, как некто работал во французской винной компании и облапошил ее так, что после этого французики с плачем покинули Россию. Рогачева рассказ повеселил, и он опять долго и всласть посмеялся над историей очередного плута и мошенника. Этот же плут и мошенник перекочевал на странице второго рассказа. На сей раз он был брачным аферистом. Написано было грамотно, сознанием дела, и Рогачев даже удивился, до чего гадостным способом некоторые вынуждены зарабатывать на жизнь. Рассказ повествовал о том, как Плут решил, выражаясь языком автора, натурально съехать из России, и для этого, отковыряв где-то с замшелой стены чулана 60-летнюю американку 21-й свежести, женился на ней. Читая о приключениях этого горя-иммигранта, Петр выпил подряд залпом два стакана холодной перье, так как постоянный гогот явно обезбоживал организм. Наконец Рогачев добрался до последнего рассказа под названием «Путь крысы» из первых строк понял, что он знает автора лично. Иначе и быть не могло, чтобы тот, таким горестным юмористическим самобичеванием пересказал историю, которая была прекрасно известна Петру Рогачёву, и в которой сам он выступал под именем Пети Олигарха. Рогачёв словно еще раз прожил некоторые недавние мгновения собственной жизни, и по прочтении рука его словно сама собой потянулась к телефону. «Алло, Таня?» «А ну-ка, зайди ко мне!» Таня, неся впереди себя чувство собственного достоинства, появилась в его кабинете через две минуты, хотя на это ей нужно было потратить не больше пяти секунд. Все эти две минуты Рогачев в нетерпении стучал по полу каблуком своего сделанного из молодого крокодила ботинка и синхронно барабанил по столешнице подушечками пальцев так, словно он тренировался для участия в конкурсе «Человек-оркестр». И когда Татьяна, наконец, вошла, приготовился рявкнуть на нее. Однако та опередила его своим пресно-дежурным. «Чайку?» «Нет, ды!» Чуть было не вырвалось у Петра. «Скажите шоферу, чтобы принес мне мой телефон из машины. Я что-то не могу его найти». «Хорошо» вымолвила немногословная секретарша и вышла вон. «Господи, какие в Юксоне были тёлки!» – вымолвил вслух Петр. «А здесь это корега со своим гребаным чаем!» Шофёру пришлось ехать за телефоном к Рогачёву домой, а тот перезвонил по внутреннему генералу Пете и попросил его зайти. «Не, не могу!» – позёвывая, ответил генерал Петя. Сам заскочи, если тебе так нужно. А то мы вчера с мужичками по шашлычку вдарили. И у меня особой охоты двигаться что-то нету. Лежу тушкой в кресле и не желаю даже пальцем пошевелить. Я ведь, Петя, человек-то уже старый. Да и здоровье уже не то. Я после литра раньше совел только. А теперь вот, вишь ты, болеть удумал. Ладно, зайду сейчас. Проскрепел Рогачев и поднялся с кресла. Перед тем, как выйти из-за стола, еще раз глянул на экран монитора, где продолжал светиться текст рассказа Гера Клена. «Неужели все-таки он?» — пробормотал Рогачев и пошел к генералу в гости.